«Всякие афиняне, богатеи, не прочь бы понастроить там вилл, но кончис и метр им не уступает, и тем отнимает у фраксуса средство, необходимое острову, как воздух. По набережной к нам трусил ослик с вязанкой хвороста на спине, нога за ногу, выписывая зигзаги, словно заводная игрушка. Я получил добавочное доказательство вины Димитриадиса. Вся деревня только и судачит, что об упрямстве кончиса, а он ни звука не проронил». А гости его в деревню заглядывают? Отрицательно безучастно вскинул голову. Упомянутые мною гости его мало трогали. Я не отступал. Если бы в буре они появились приезжие, он узнал бы об этом. Пожал плечами. Иссос, может быть, он не знал. И тут счастье мне улыбнулось. Из-за угла появился какой-то старикашка, прошел за спиной Георгию. потертая моряцкая кепка, синий халщевый костюм, до того застиранный, что на свету кажется почти белым. Когда он поравнялся со столиком, Георгию метнул в его сторону взгляд, а затем окликнул: «Э, Барбади Митракей, Эла, иди сюда, иди потолкайся с английским профессором». Старик остановился, на вид около восьмидесяти, весь трясется, зарос щетиной, но пока соображает. Георгию повернулся ко мне. Далайны он был, как Гермес, возил в Буране почту. Я впихнул старика за столик, заказал еще узо и мясной закуски. Вы хорошо помните Буране? Замахал старческой рукой. Очень хорошо, прям сказать нельзя, как хорошо. Проговорил что-то, чего я не понял. Георгию, не лишённый лингвистической сметки, сложил на столе сигареты и спички наподобие кирпичей. Строительству. Понимаю. В двадцать девятом. Старик кивнул. «Много людей приезжало к господину Конхесу до войны?» «Много, много людей!» Георгий удивился, даже повторил мой вопрос, но ответ был тот же. «Иностранцы?» «Много иностранцев. Французы, англичане, кого только не было. А учителя английского из школы, они там бывали?» «Нэ, нэ, Оли?» «Да, все бывали. Как их звали, помните?» Наивность вопроса рассмешила его. Он не помнит даже их лиц. Вот только один был очень высокого роста. «Вы с ними в деревне встречались?» «Иногда, иногда». «Чем они занимались в Буране до войны?» «Они же иностранцы». Это проявление деревенской ограниченности рассердило Георгию. «Не, Барба, Ксения, мать Еканон». «Музыка, пение, танцы». И снова Георгию не поверил. Подмигнул мне, точно говоря, у старика размягчение мозгов, но я знал, что тот ничего не путает, ведь Георгию поселился на острове только в сорок шестом. Какое пение, какие танцы? Не помнит. Влажные глаза заметались в поисках картин минувшего, но ничего не углядили. Однако он добавил: и не только. Они разыгрывали пьесы. Георгию загоготал, но старик отмахнулся от него и степенно подтвердил: это правда. Георгий, ухмыляясь, подался к нему. «А ты кого играл, Барба Димитракия? Карайоза?» «Карайоз» — это Петрушка из греческого театра теней. Я дал старику понять, что верю ему. «Какие пьесы?» Но по лицу его было видно, не помнит. «В саду был театр». «Где в саду?» «За домом. С занавесом. Настоящий театр. Вы знаете Марию?» Но, похоже, до войны на вилле жила другая экономка, по имени Сула. Она умерла. «Давно вы там не бывали?» «Много лет. Как война началась». «Вы до сих пор хорошо относитесь к господину Конхесу?» Старик кивнул, но кивок вышел короткий, сдержанный. Георгиу вылез с репликой. «Его старшего тогда расстреляли». «Ох, извините. Извините меня, пожалуйста». Старик пожал плечами. «Судьба?» Он неплохой человек, сказал он. Во время оккупации он работал на немцев. Вскинул голову. Категорическое нет. Георгиос безмерной досадой откашлялся. Они заспорили так быстро, что я перестал их понимать. Но расслышал слова старика. Я тут был, а тебя не было. Георгиу подмигнул мне. Он подарил деду дом и деньги до сих пор выплачивает. Дед его выговаривает. «Остальным родственникам тоже платят». «Ну так что? Может, и платят кое-кому. Старикам. А что ему сделается? Он миллионер». Потер палец о палец. Грех деньгами не замолишь. Внезапно старик обратился ко мне. «Я фура! Раз там устроили большой паниири с лампами, музыкой, фейерверком, много огней, много гостей». «Дико, но мне представился прием в саду. Сотни разодетых дам, кавалеры в визитках. Когда?» «За три, пять лет до войны». «Что они праздновали?» Он не знал. «Вы сами там были?» «Я был сыном. Мы ловили рыбу и увидели с моря. Свет, голоса, кета пиротехнимата». И фейерверк. «Да брось», — сказал Георгиеву. Пьяный был, не бойся, Барба. Нет, я был не пьяный. Сколько я не старался, больше ничего из старика не вытащил. Наконец пожал им обоим руки, оплатил скромный счёт и за всех сил хлопнул Георгию по плечу и отправился в школу. Ясно одно: кроме меня, Леверия и Митфорда есть другие, чьих имен я пока не знаю. Длинная, уходящая в тридцатые цепочка.